Глава 11. Бессмертный безумец. Наш грузовоз плавно приземлился возле базы, подняв клубы пыли, перекрывшие на несколько секунд весь обзор. Дождавшись, когда пыль осядет, я с Эмбатой, электроником и Александром покинули транспорт и направились к открытому входу в базу. Там нас уже дожидался небольшой технический робот состоящие из грави-платформы, бочкообразного тела и десятка гибких манипуляторов. Даже мне, с недоразвитой по космическим меркам планеты, стало ясно, этот робот является грубой самоделкой. Видимо, хозяин базы научников испытывал серьезную нехватку ресурсов. А судя по вопросам, которые он задавал через нашего сенса, еще и дефицит общения. Я постарался отвечать ему как можно менее информативно. При этом не подтверждая нашу причастность к федерации, но и не отрицая. В итоге неизвестный пригласил нас в гости, а затем снял с Эмбата контроль. Наш Маугли перед выходом попросил всех закрыть и шлемов, чтобы неизвестный не смог повторно взять кого-нибудь из нас под контроль. вооружение тоже взяли. Мало ли, что нас ждет в недрах старой базы. Чтобы стать осторожными, хватило пожирателя на мираде. Если бы не наше положение, Я вообще не стал бы здесь останавливаться. Но хозяин базы мог снабдить нас более полной информацией, нежели Арнас. Вход станции и центральный коридор выглядели очень изношенными. Сколь бы качественным ни был материал, из которого возводили стены базы, тысяч лет сделали свое дело. Да и с чистотой в центральном коридоре были проблемы. Нанесённая ветром почва, сухие листья Местами к стенам лепились белёсые растения, почти не видевшие света местного солнца. Глядя на все это, я сквозь фильтры шлема почти чувствовал запах прелых листьев. Как можно было довести объект до такого состояния? Следуйте за моим помощником, прозвучал скрипучий неживой голос, раздавшийся от робота. Прошу прощения за невозможность встретить вас лично. Последние девять тысяч лет мне крайне трудно передвигаться по станции. Голос внезапно перешел на перешёл наскрижащий, жутковатый смех. Твою дивизию, похоже, этот переет, сильно болен на голову. А с психами я старался не иметь никаких дел еще со школы. Электроник, можешь сейчас наладить контакт с местным эскином?» Предыдущие попытки андроида не увенчались успехом. Что-то экранировало объект, поэтому и скин боевой станции не мог связаться с научной базой. Мои сенсоры не фиксируют местный скин, ответил андроид. С вероятностью 80% его деактивировали, 60% он погиб или уничтожен. Будьте бдительны, произнес я, всматриваясь в глубину коридора. Не нравится мне здесь. Робот провел нас метров на 300 в глубину. И замер возле одной из дверей, створки которой медленно со скрежетом разошлись в стороны. Помещение, в которое нас приглашал местный хозяин, было слабо освещенным и было довольно небольшим по меркам базы, каких-то 50 квадратных метров не больше. "Командир, я чувствую угрозу исходящую оттуда", произнес Эмбата, показывая рукой в помещение. "Не стоит туда входить". "Электроник", обратился я к Яки Адмирал, у меня нет чертежей этой базы в сохранившихся блоках памяти, но федераты старались все делать модулями, чтобы легко произвести замену испорченного на новое. Помещение, куда нас приглашают, очень похоже на склад для хранения тяжелых металлов. С вероятностью в 90% это ловушка. Приготовиться к бою. Тут же отдал я приказ по общей связи. Старшина, требуется поддержка мехбота». Если вход на базу закроется, врежь из тяжелого оружия, плевать на герметичность. Принял, отозвался Святослав. Выдвигаюсь к вам на помощь. Оператор Меха еще не закончил говорить, а за нашими спинами уже со скрежетом стали закрываться створки главного входа. Самодельный робот неожиданно шустро бросился в нашу сторону, собираясь втолкнуть нас в помещение-ловушку. К счастью, первым на его пути оказался электроник. Неуловимо быстрым движением андроид присел и тут же выпрямился, ударив плечом под край грави-платформы. Удар был столь мощным, что тяжелого робота отбросило на пару десятков метров, силы приложив о стену. Нападавший рухнул вниз груды поломанного железа, оставшись лежать неподвижно. Чувствую угрозу оттуда, произнес Эмбата, вновь указывая рукой в конец центрального коридора. Рассредоточиться вдоль стен. Александр, прикрывай нас. Ждем Святослава, при необходимости вступаем в бой. Только я отдал команду, как створки закрылись, а тусклое освещение исчезло, погрузив все в непроглядную темноту. Шлем бронескафа тут же настроил фильтры так, что видимость вернулась, и это у него удалось. Правда, видимость все равно стала хуже. Вижу две цели. произнес электроник, едва мы заняли позиции. Самодвижущиеся механизмы кустарного производства три штуки. В нет. Непонятно, каким образом неизвестный руководитель базы смог обойти законы робототехники. Скорее всего, это дистанционно управляемые механизмы. Огонь! Отдал я команду, когда встроенный в бронескаф прицельный комплекс обозначил цели. Несколько выстрелов, и троица железных защитников неизвестного хозяина базы посыпалось на пол. В то же время за спиной раздался мощный взрыв, а вслед за ним в коридор проник дневной свет. Адмирал Приказ выполнен. Каковы будут дальнейшие указания? раздался на общем канале голос Святослава. Ожидаем. коротко ответил я, чувствуя себя каким-то варваром. Приперлись к местному и давай все крушить, ломать, хотя нам никто не предоставил выбора, с порога проявив явную агрессию. Что ж, зубы мы показали, возможно, теперь нас сочтут достойными для диалога. А если нет, то мы спокойно покинем этот древний объект. У нас не археологическая экспедиция, а конкретная цель найти корабль, который доставит нас домой. Потому что здесь мы нашли не то, что искали. Совсем не то. Вы не федераты. Слишком жестоки для моего мира. Уставший, вполне человеческий голос шел откуда-то сверху. Способные уничтожать без раздумий, но при этом на вас обмундирование совершенно идентичное нашему. Осенси, явно готовили по методике, разработанной лично мной. Так кто вы? Чеурису? неожиданно спросил вслух электроник. Великая Вселенная. Мое имя до сих пор известно на просторах космоса. Кто ты, разумный, не нуждающийся в броне и дыхательных фильтрах? Что за Чеурису? спросил я Уискина. Величайший ученый, генетик, биохимик и менталист. Это благодаря его трудам федерация создала программу по выявлению и развитию разумных с экстрасенсорными способностями. Принял. Старшина займи позицию на входе. Отдал я распоряжение. А мы попробуем еще раз наладить диалог с хозяином. Чурису, мы не причиним тебе вреда. Нам просто нужна информация о планете. Вы просто не знаете, с кем сейчас ведете разговор. Если вам приходилось сталкиваться с врагом в открытом бою, вы меня уничтожите. В Вскрежещущим голосе ученого послышалась не просто безысходность, а лютая тоска. Да что же он там с собой сделал? Даю слово, что я и мои люди не причиним тебе вреда, твердо сказал я. Шагайте за моим помощником. Устало произнес ученый. Я встречу вас. Только не стреляйте сразу, как только увидите меня. Поверьте, у вас появится такое желание. Стрелять мы не стали, хотя и сдержались с большим трудом. В центре управления научной базы, куда нас сопровождали роботы, сидя прямо на полу, нашего появления дожидался биомех. Я еще не встречал подобных, но сразу понял, кто перед нами. Лишь то, что тварь не проявляла агрессии, удержала нас от ее уничтожения. «Я еще раз убеждаюсь, что вы не федераты. Существо подняло одно из смертоносных жвал вверх, словно приветствуя нас. Они бы уже давно опустили оружие, а вы по-прежнему готовы уничтожать. Как это возможно?" В голосе Искина слышалось сильное удивление. Этот вид врага неразумный, обычный солдат с набором инстинктов. Рассказ Чоурису затянулся на пару часов. Вдвоем с электроником мы слушали Бессмертное существо, пока наш техник проводил расконсервацию и тестирование малого исследовательского гравилета. Более защищенный, имеющий одно курсовое орудие и два бортовых, такой транспорт был куда надежнее и лучше уже имеющегося рудовоза. Да и перебросить оставшийся на крейсере экипаж в нужное место куда проще двумя транспортами. Когда началась война, Мы проводили исследования с различными паразитами, способными продлевать жизнь биологически активным объектам. Разумеется, нас сразу же загрузили исследованиями вражеских воинов. Их симбиоз техники и биологии выглядел столь неестественно, что даже у несведущих разумных возникла мысль об искусственном происхождении биомехов. Я на тот момент находился слишком близко к разгадке долголетия, чтобы полностью остановить исследования в этом направлении. Когда же мои помощники обнаружили, что органика биомехов практически не подвержена старению, я выделил себе небольшую лабораторию, забрал один экземпляр вражеского воина и на несколько месяцев погрузился в изучение материала. В итоге я совершил настоящий прорыв в генетике, фактически обнаружив путь к вечной жизни. Но мое открытие было уже никому не нужно. Война с биомехами вошла в заключительную стадию. Враг на несколько порядков превышал Федерацию в численности боевых кораблей, и командование приняло единственное на тот момент верное решение. Население трех планет, о существовании которых биомехи не знали, было погружено на корабли-ковчеги и отправлено в затяжной прыжок. Тех, кто остался, ждала смерть. Самоуничтожение... Единственный способ, который смог остановить армады противника. Все, кто уже прибыл на обжитую Федерацией территорию, погиб. А новые посылать было совершенно бессмысленно. То есть ты утверждаешь, что биомехи не уничтожены? Медленно проговаривая каждое слово, спросил я. И еще ты сказал, что часть жителей Федерации спаслась. Я все правильно понял? Правильно, адмирал. Чурисов вновь зашелся пугающим, искаженным динамиками смехом. Биомехи это не странствующая по вселенной раса, пожирающая все на своем пути. Это выведенная искусственно цивилизации. Вы ж мне можете верить, я о них знаю больше, чем их создатели. В каждом биомеханическом существе имеется образование через которое некто может воздействовать с очень больших расстояний. Принцип работы такого передатчика схож со способностями сенсов Федерации. Что же касается кораблей ковчегов и разумных, которые были у них на борту, то у меня есть мнение на этот счет. Если они за тысяч лет не смогли послать хотя бы один корабль для исследований и поисков возможных выживших, то вряд ли вообще появится здесь. А те неизвестные корабли, что сейчас находятся возле планеты. Может, это они и есть? задал я провокационный вопрос. Адмирал. Те корабли принадлежат создателям биомехов, это я знаю наверняка. Динамики вновь разразились жутким смехом. Сначала появился один корабль-невидимка. Его смог засечь только я, и то потому, что враг попытался взять мое нынешнее тело под контроль. В тот раз мне чудом удалось вернуть управление своим вместилищем, но с тех пор я не покидаю территорию базы. Ее стены блокируют все воздействия пришельцев, здесь я под защитой. Сколько времени прошло с появления корабля невидимки? спокойно спросил я, при этом было сильное желание выругаться. Когда же ученый озвучил сроки, которые компьютер бронескафа пересчитал на земные годы, я не сдержался. Визви в корень твою душу, мать. Две тысячи лет. Как ты не свихнулся за это время? У меня было много работы. К тому же, я давно не считаю себя нормальным. Динамики вновь разразились каркающим дребезжащим смехом. И именно в этот момент я осознал, что этот сумасшедший ученый нам очень нужен, хотя бы для того, чтобы узнать местоположение вражеского корабля-невидимки. Ладно, Стоит отвлечь его, а то он не перестанет смеяться. А что случилось с скином научной базы? Задал я еще один вопрос. Пришлось деактивировать его, ответил Чуррису, прекратив смеяться. Операция с внедрением моего разума в тело биомеха нарушала сразу несколько законов Федерации, и Скин собирался сообщить обо всем на военную базу, что повлекло бы за собой полноценный орбитальный удар. В то время на орбите еще были живые и разумные. И у тебя все это время не возникало желания связаться с другими базами? У меня сам собой возник очередной вопрос. Разумеется, пытался. Какое-то время даже общался с расположенными по соседству промышленниками. Только со временем все или улетели искать остатки федерации, или вымерли. Остался лишь я. Адмирал Исследовательское судно протестировано и признано абсолютно работоспособным. Внезапно раздалось по внутренней связи. Александр, вы воде аппарат за пределы станции, ожидайте возле грузовоза. Мы тут узнали весьма интересные вещи, перед полетом обсудим. Ответил я технику, и дождавшись его ответа, вновь обратился к учёному. Чурисум, когда мы будем покидать эту планету, возможно, нам понадобится твоя помощь. я могу на нее рассчитывать. Я гражданин Федерации. и обязан выполнять любые приказы на высшего офицера. Только у меня вопрос. В чем будет состоять моя помощь? Ты сможешь определить местонахождение корабля-невидимки? Услышав мой вопрос, безумный ученый в очередной раз расхохотался. Совещание на борту гравилёта прошло шумно. Даже медик, обычно невозмутимый мареец, принимал оживленное участие в беседе. Один день нам погоды не сделает, наконец подвел я итог. Узнать, как обстоят дела на дальнем, нужно. Опять же, средства связи доставить, и грузовой нам сейчас не нужен особо. Святослав с Александром, вы перебираетесь на транспортник вместе с мехботом и берите курс на крейсер, а мы прикроем вас. Учитывая размеры местных птичек, это будет не лишним. От того, что мы увидели возле потерпевшего падения корабля, даже меня передёрнуло. Множество разнообразных тварей, живых и мертвых. вокруг рейсера, с корпуса которого по ним стреляли несколько орудий поддержки, один мехбот и пара десятков бойцов с штурмовыми комплексами. Зависнув чуть в стороне, я обозначил цели и дал команду бортовому компьютеру открыть огонь из всего имеющегося вооружения. Александр, установивший свое оружие на грузовоз, тоже присоединился к веселью. На поверхности открылся небольшой филиал ада, перемешивающий почву с обугленными и разорванными остатками хищников. Говорит адмирал Басов. Защитники крейсера Приказываю сосредоточить огонь на мелких тварях, находящихся в непосредственной близости к кораблю. Командир вовремя ты прибыл, раздался в канале радостный голос Михаила. Я за сегодня уже третий боекомплект опустошаю, последний из имеющихся при себе. Через десять минут бой не закончилось. Несколько особо крупных тварей из одной стаи пытались сбежать, но преследовать их с воздуха оказалось предельно просто. Никто не ушел. Когда мы вернулись, Александр уже вовсю использовал свой транспорт по прямому назначению, забрасывая манипуляторами тушу убитых хищников в объемный грузовой отсек. Михаил со Святославом помогали технику, цепляя и оттаскивая мелких тварей подальше от дальнего. Остальные бойцы уже скрылись в недрах корабля, а им на смену выбрался Пётр, тут же связавшись со мной. «Федор, вы вовремя вернулись. Мы уже несколько дней оборону держим. Энергоячейки для орудий практически кончились. Для мехбота остался всего один боекомплект. Да и бойцы изрядно устали, трое суток на ногах. Откуда столько тварей? Они что, со всей округи сбежались? Именно. На запах крови убитых постоянно подтягиваются новые. Очистить прилегающую территорию мы не в силах, слишком опасно. А отсидеться внутри крейсера оказалось не лучшей идеей. Двое суток назад приползла пара таких змей, что не встреть мы их залпом ракетной установки. Эти гиганты уже вскрыли бы корабль как консервную банку. И самое смешное, на следующее утро их тела, вернее, их остатки съели поччастую, словно их и не было. Значит, будем эвакуировать экипаж, ответил я спокойным голосом. Осталось только найти куда. Отдохнем пару часиков и будем искать. Главное, у нас теперь связь с орбитой имеется. Неизвестная звездная система. Неизвестная планета. Многофункциональный корабль Таюн. Младший, мы можем получить данные о месте падения корабля. Обратился трехглавый Жмых к подчиненному. Координатора почему-то сильно беспокоил этот подбитый крейсер, вернее, те, кто мог на нем выжить. Нет, старший на одну голову, ответил двуглавый Жмыс. Ресурсы низших истощился. У нас больше нет разведзондов, которые можно отправить на разведку. Охранные системы планеты еще слишком крепки, даже наш корабль не может пройти незамеченным. На близких расстояниях искусственный разум защитной базы обнаружит нас так же легко, как обнаружил диверсионный фрегат. "Фрайёхр", выругался координатор. Ему было известно, что все малые корабли были уничтожены этими древними защитными системами. Неудивительно, что посланный в эту галактику в далеком прошлом рой не вернулся. Тогда бессмертные надолго отложили попытки освоения этой части космоса и лишь спустя несколько тысяч больших циклов решились провести разведку. И вот сейчас он, трехглавый жмых, которому пророчили отличную карьеру разведчика дальнего космоса, вместо того, чтобы подготавливать недавно найденную цивилизацию к поглощению, Торчит возле этой планеты уже вторую сотню больших циклов. Даже то, что Бессмертные совсем недавно прислали ему небольшой флот, не ускорило выполнение задачи. Здесь требовалось что-то гораздо более мощное, чем пара линкоров и один крейсер разведчик Например, несколько древних кораблей-маток. Увы, Бессмертные, давно прекратили выращивать разумные корабли как раз после гибели роя в этой галактике. Фрайёхр. Вновь выругался координатор, а затем обратился к своему помощнику. Ничего не предпринимаем. Продолжаем вести наблюдение. Доклад в обитель вечности я сам отправлю.